дворником. В первый раз я увидела их вдвоем – отец и сын. Отец выглядел энергичным и искренне встревоженным, сын – равнодушным. Я почему-то сразу решила, что равнодушие наигранное, наверное, потому что возраст сына на вид лет 13-14 подразумевал подростковые разборки с родителями. И их перманентное возмущение тем, что чадо оказалось не таким, как ожидалось, и ведет себя не так, как предписывается родительским опытом. Поначалу все подтверждало мою первоначальную гипотезу. Он прогуливает школу. Представьте, такого здорового парня приходится буквально водить за руку к школьным дверям. Мне самому стыдно, а ему как будто все равно. И все время врет. Причем стоит на своем, даже когда уже улечили. Спекулирует своим здоровьем. Утром непременно болит голова или живот. Мать до недавнего времени покупалась. Разрешала не ходить в школу. Пока я все это не прекратил буквально железной рукой. «И куда же ты ходишь вместо школы?» Спросила я у мальчишки. Он не успел ответить. «Да вроде бы и не собирался». Снова вступил отец. «Мы с матерью оба работаем. Он просто возвращается домой и лежит на диване перед телевизором». «Может, все-таки друзья? Или компьютер?» – уточнила я. «Нет, компьютер давно под паролем. А друзья? Они же все в школе». «Никакой плохой компании?» «Нет». «Что он любит?» «Тупые компьютерные игры. Раньше вроде животных любил». А теперь за его крысой мать ухаживает. Ничего, только диван. Он мне сам недавно сказал. Я к нему приставал. Давай пойдем в какой-нибудь кружок, секцию. Спортом займешься. У тебя же сколиоз развивается. Или вот компьютер. Раз уж он тебе так нравится, давай в какой-нибудь клуб программирования. Он раньше у нас в музыкальную школу ходил, на шахматы, на дополнительный английский. Все бросил. И вот я ему «Андрей, так чего же ты вообще хочешь?» Он мне, чтобы от меня все отстали и на диване лежать. А глаза такие тусклые, как у дохлой рыбины. Вот тут я впервые засомневалась в своих умозаключениях о подростковом кризисе. Всмотрелась в лицо Андрея, и его глаза действительно показались мне тускловатыми отправила отца в коридор, стала говорить с мальчишкой. Никакого конфликта, ни в школе, ни даже дома решительно не выявлялось. Да, в школу ходить и учиться не хочет, и на музыку не хочет. Да и не хотелось никогда, родители заставляли. И на шахматы не хочет, и на программирование, и вообще никуда. Не, с родителями никаких конфликтов, просто они пристают, чтобы в школу ходил и уроки делал. Не, он понимает и не обижается на них. Они работают много, нервничают. У них ипотека за квартиру. Депрессия? Я много читала в профессиональных журналах о том, что в развитых странах она стремительно молодеет и буквально становится эпидемией. Выходит, до нас тоже добралось? Или еще что пострашнее депрессии, Ведь вот так именно нарастающим отсутствием интереса к жизни манифестирует себя простая шизофрения. Мгновенно накрутила себя, сама испугалась своих предположений, быстренько протестировала Андрея простеньким опросником про депрессию. Вроде совпадает. Выгнала в коридор Андрея и очень осторожно, но настойчиво предложила отцу сводить сына к врачу, психоневрологу. Отец, вопреки моим предположениям, слово «депрессия» не испугался, а скорее обрадовался ему. «Так это значит действительно болезнь? Можно таблетками лечить?» «Вот спасибо, что вы разобрались и сказали, а то мы уж и не знали». Они ушли, а я осталась в некоторых сомнениях насчет «разобралась». «Но тут уж лучше перебдеть». В следующий раз пришли отец и мать, без Андрея. Я не сразу вспомнила, но потом спрашиваю, как Андрей? Все плохо. Отец комкал в сильных пальцах взятую с моего стола головоломку. Психоневролог сразу прописал таблетки. От них стало только хуже. Не депрессия, поняла я. Он сначала был совсем заторможенным, а потом стал агрессивным. Нас направили к психиатру, очень хорошему по отзывам специалисту именно по подросткам. Тот сказал, что пока караул кричать рано, но кое-что настораживает. Прописал другие препараты. От них Андрей стал явно спокойнее, даже какое-то время без пропусков ходил в школу. А потом вдруг отказался пить таблетки, снова стал прогуливать, а когда мы надавили, стал говорить о самоубийстве, о том, что не хочет жить». «Черт!» – прошепела я. «На фоне имеющегося анамнеза угроза суицида вполне реальна. И что я им сейчас скажу?» «Мы бы хотели...» «Андрей категорически отказывается ехать в ПНД или Бехтеревку. Насильно я его тащить физически не могу. А вот к вам, в поликлинику, согласился». Тут я уже было загордилась впечатлением, которое произвела на подростка короткая беседа со мной – потому что мы напротив живем, и на метро ехать не надо. Что ж, приводите. Да, легко подтвердил Андрей. За время, пока мы не виделись, он сильно вытянулся и сцутулился. Не хочу так жить. Лучше удавиться. Как именно так? Ухватилась я. Подросток молчал. В этот раз мне показалось, что он не не хочет, а не может, не умеет ответить и ждет, чтобы я ему возразила. Вспомнив, что когда-то Андрей интересовался животными, я рассказала ему, как работала в цирке Шепито, о цирковых людях и еще о смерти слонихи Кроспи в Ленинградском зоопарке, о том, как мы все, даже старый слон Сюн, пытались ее спасти. «Так, тоже не хочешь?» «Так хочу, но это же...» И вдруг голос Андрея стал выше на два тона, и почти дикий блеск в глазах. «А вы не врёте? Так действительно бывает?» «Как?» – слегка опешила я. «Что, кто-то в зоопарке работает? Ну, разумеется, мог бы и сам сообразить». Я усмехнулась, хватаясь за спасительную иронию. «Если есть зоопарк, звери, кто-то за ними непременно навоз убирает». «Нет, то, что вы сказали, провалилась на экзаменах. Ну, пошла работать, туда, где интересно, в цирк. Это бывает?» «Боже мой! Давай-ка все с самого начала!» «У меня в молодости был приятель», — говорила я. «Теперь родители Андрея снова сидели напротив меня. Он вырос в маленьком крымском городке. Представьте себе, СССР. После окончания курортного сезона весь городок впадал в кому. Желтые листья по колено, тишина... Он пошел в первый класс. Учительница была приезжая по распределению. Он влюбился в нее. Она говорила, «Учитесь, дети, главное, хорошо учитесь. Если вы не будете учиться, то станете дворниками и будете улицы мести. А если будете хорошо учиться, то вырастете и будете ходить в белых халатах и только кнопки нажимать». Мой приятель... Приходил домой и звездными бессонными ночами ворочался в своей кроватке. Быть дворником и мести остро пахнущие опавшие листья было вроде неплохо, но обожаемая учительница это осуждала и, стало быть, нельзя. А ходить в белом халате и нажимать кнопки совершенно не хотелось. У малыша была активная натура, и в конце концов, получив три высших образования – Он стал преподавателем сценического движения в одном из московских театров. А тогда, в детстве, не находя себя в предложенном выборе, он плакал от бессилия. «Вы!» — сказали своему сыну. Наплевав на приличие, я обвиняюще уставила в них палец. «Жизнь — суровая штука. Человек в ней по определению не может делать то, что он хочет. Мало ли чего мы с матерью хотим». Вы неоднократно говорили ему, что не любите свою работу, но честно делаете ее, потому что она хорошо оплачивается. И это дает возможность вашей семье есть, пить, отдыхать на море и оплачивать кредиты. Я хотела быть врачом, но в медицинский без блата было не поступить. Мать, как в школе, подняла руку. И еще ландшафтный дизайн, но это же рисунок надо было сдавать. Ну а потом вообще стала бухгалтером. Как еще женщина с ребенком может прилично заработать? А я слышала, что некоторые специалисты сравнивают бухгалтерию с поэзией. Заметила я. Только не я. Открестилась женщина. Может, и надо было попробовать в медицинский. А я вообще никем не хотел. Признался отец. Если только футболистом но это же не серьезно. Потом родители сказали, надо высшее образование. Ну, я поступил в Лати и не жалею, мне потом пригодилось. А про хрестоматийных дворников, романтическое убежище всех лоботрясов, которыми грозили еще нам в мои школьные годы, вы сказали? Да, я ему говорил, что дворником его тоже не возьмут. Там все гастарбайтерами занято. И теперь... Вы удивляетесь, что Андрей почему-то не хочет жить ту жизнь, которую вы ему предложили как единственный вариант? Он вам, родителям, самым значимым людям в своей жизни поверил, понимаете? И это и есть самое страшное. Но что же нам теперь делать? Что ему сказать, что все, что мы говорили раньше, неправда? Слова ерунда. Андрей уже их не услышит. Только ваши дела и ваши эмоции имеют значение. Подтянуть все резервы. Вам идти на курсы ландшафтного дизайна или уж какой-нибудь шарлатанской фитотерапии. Дома подробно рассказывать о полученных впечатлениях. Вам найти любительскую футбольную команду, кому за 30. И посещать тренировки и матчи. Или, если не найдете, организовать ее прямо в своем дворе. Покажите ему в деле всех людей, кого сможете достать, которые любят свою работу. Поддержите любой бредовый проект, который он вам представит в качестве теста ваших усилий и подросткового протеста одновременно. Делайте же что-нибудь, черт возьми, иначе он действительно чего доброго из окна прыгнет. А э -э -э -э -э -э тихо простонала женщина. А ко мне пусть походят. Не для чего Так просто. Спустя полгода Андрей сделал пирсинг в десяти местах и татуировку на плече. Выкрасился в синий цвет, оделся в черную кожу и идеологически проводил время с друзьями в каких-то то ли разрушенных, то ли недостроенных домах. Обычный подросток. Срочно добирал то, что пролежал на диване. Во время последнего визита ко мне сказал, что хочет стать психологом. «Да тебя в таком виде даже дворником не возьмут!» Засмеялась я. «Ага, так я вам и поверил!» Засмеялся он в ответ. «Ну, я побежал. Надо еще на батю поглядеть приколоться. Он сегодня на воротах стоит». И ушел болеть за отца, который за это время неожиданно преуспел в дворовом футболе.